Последний легион. Так что же это за спрен? – спросил Тью в медленном ритме любопытства. Он поднял самосвет, разглядывая дымчатое существо, что двигалось внутри. Моя сестра говорит, спрен бури. Эшанэ сложила руки на груди и прислонилась к стене. В пряди бороды Тьюда были вплетены кусочки необработанных самосветов, которые дрожали и переливались, когда тот почесывал подбородок. Он протянул большой шлифованный самосвет Били, которая взяла его и осторожно постучала по одной из граней кончиком пальца. Они были боевой парой в личной дивизии Шанай. Тют и Била носили простые одежды, скроенные так, чтобы оставлять открытыми хитиновые броневые пластины на руках, ногах и груди. Тью также обычно облачался в длинный мундир, но не надевал его на битву. Шанай в противоположность им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 «В противном случае не понимаю, какой мне от него толк. Он способен изменить мир», — сказала Эшанай. «Если Венли права, если она сможет соединиться с этим спреном и получить в итоге не тупо форму, а нечто иное...» «Что ж, в худшем случае у нас будет совершенно новая форма».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 Эшанай посмотрела Билли прямо в глаза и неожиданно для самой себя загудела в ритме решимости. Тьют перевел взгляд с Биллы на Эшанай и поинтересовался. «Поесть не хотите? Таков твой ответ на любые разногласия?» – спросила Эшанай, прервав свою песню. «Тяжело спорить с набитым ртом». «Уверена, я видела, как ты именно это и делал», – заметила Билла. «Многократно».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 Ее соплеменники поступали с той поры, как пришли переменные ветра. Слушатели узнали о том, что спренов можно помещать в ловушку от человеков, а потом сами научились это делать. спрен пленник делал преображение куда более надежным. Раньше все подчинялось случаю. Можно было отправиться навстречу Буре, желая стать бойцом, а выйти из нее брачником. – Это прогресс.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 Может, эти слушатели по ошибке связали себя с неправильными спренами. Такое иногда случалось. Ишанай подошла к трем соплеменникам. Двое были женоподобными. Один мужеподобным. Они тащили камни почки, собранные на одном из ближайших плато, где растения росли быстрее обычного благодаря заряженным самосветам. «Как это понимать?» – спросила Ишанай. «Вы выбрали эту форму по ошибке, или вы новые шпионы?» Они посмотрели на нее невыразительными глазами. Эшанай настроилась на ритм тревоги. Она как-то распробовала тупо форму. Хотела знать, что придется вытерпеть их шпионам. Думать о сложных вещах было не легче, чем проявлять здравомыслие во сне. «Кто-то просил воспринять эту форму!» Медленно и четко проговорила Эшанай.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 Воскликнула мать, когда Эшанай приблизилась. Крепкая, несмотря на годы, мать была круглолицей и заплетала волосы в косу, перевязанную лентой. Эшанай принесла ей эту ленту после встречи с Олете много лет назад. – Дитя, ты видела свою сестру? – Это день ее первого преображения. Мы должны ее подготовить. Об этом позаботились, мама.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 И не могу понять, ужаснее ли оно, чем то, что уже происходит. Мать подпилила кусок сланцекорника и сдула пыль. — Наш народ рассыпается на части, — продолжила Эшанай. — Наши силы истощаются. Мы переселились на рак и выбрали изматывающую войну. Она вылилась в 6 лет постоянных потерь. Люди начали сдаваться. — Это нехорошо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 Но отправилась посмотреть, что же такое мать нашла. Еще одну кучу камней, в которых ей виделись детские игрушки. Лоскуты, казавшиеся одеждой. У двери она обнаружила небольшой мешок, и, открыв его, увидела внутри бумагу. Нечеловечью бумагу, а сделанную из местных растений. Грубую, разноцветную, изготовленную старым способом. Известным слушателям. Шершавую и плотную, а неизбежно гладкую. Чернила уже начали бледнеть, но Эшанай узнала рисунки. – Мои карты, – подумала она. – Мои старые карты. Против собственной воли воительница настроилась на ритм воспоминаний, не проведённые в путешествиях по дикому краю, который человеки называли Натананом. Она пересекала леса и чащобы, рисовала свои собственные карты и расширяла мир. Эшанай начала одна.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 Свежим, как цветущий после бури лес. Она умирала, медленно и столь же неотвратимо, как и ее народ. Ишанай собрала карты и покинула дом, направившись к центру города. Материнская песня, по-прежнему красивая, звучала позади точное эхо. Ишанай настроилась на ритм мира, благодаря этому узнала, что вот-вот опоздает на встречу с остальной пятеркой.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 которая отбросила их на уровень дикарей. Убийство Гавилара Холлина подтвердило тот давний выбор. Эшанай не была одним из вождей, но они прислушались к ее совету и дали ей право голоса. Выбор, хоть он и казался ужасным, был проявлением смелости. Они надеялись, что долгая война наскучит Олете. Эшанай и остальные недооценили жадность своих врагов. Свет сердца все изменили. В центре города возле бассейна высилась башня, которая дерзко выстояла под натиском бульш, что приходили век за веком. Когда-то внутри ее были ступени, но проникши сквозь окна крем обратился свободное пространство в камень. Поэтому трудяги вырезали лестницу, которая огибала башню снаружи. Эшанайн начала подниматься, ради безопасности держась за цепь. Это был долгий, но знакомый путь наверх, хотя нога болела.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 Венли тоже была здесь, вместе со своим бывшим брачником, который весь раскраснелся от трудного подъема. форма, хоть и годная для многих занятий, требовавших деликатности, не отличалась особой выносливостью. Эшанай вышла на плоскую вершину бывшей башни. И на нее обрушился восточный ветер. Сидений здесь не было, и пятерка устроилась прямо на голых камнях. Давим гудел в ритме раздражения. С ритмами, звучавшими в каждой голове, случайное опоздание представлялось маловероятным. Они справедливо подозревали, что Шанай задержалась нарочно. Она села на камень и достала из кармана самосвет, заточенным внутри спреном. Положила на скалу перед собой. Фиолетовый кристалл бури светом. «Я беспокоюсь из-за испытания», — сказала Эшанай.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 «Мы сделаем удивительный шаг вперед. Мы заново откроем первую из древних форм силы. Те формы связаны с богами», — напомнила Эшанай. «Что, если, избрав эту форму, мы пригласим их вернуться?» Венли загудела в ритме раздражения. «Стародавние времена все до единой формы были от богов. Мы открыли, что шустроформа нам не вредит» чего с Буреформой все должно быть иначе? — Это другое, — возразила Эшанай. — Спой песню, спой ее без слов, самой себе. Оно грядет и приносит с собой ночь богов. Древние силы опасны, у людей они есть, — сказала Бранай. Он был брачником, холеным и упитанным, но держал свои страсти под контролем. Эшанай никогда не завидовала его положению. Она знала из личных бесед, что Абранай предпочел бы другую форму. К несчастью, остальные носили бракоформу лишь недолгое время или не обладали достаточной важностью, чтобы стать частью пятерки. «Эшанай, ты сама принесла нам донесение, продолжил он. «Ты видела среди Алети войны, который использовал древние силы, и многие это подтвердили».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 «Мы не знаем наверняка, что они придут», — возразила Эшанай в ритме решимости. «Мы ничего наверняка не знаем. Может, люди не обрели опять способность заклинать потоки. А это был лишь один из клинков чести. Мы ведь оставили такую валиткари той ночью». Чиви загудела в ритме скепсиса. В шустроформе у нее было удлиненное лицо и собранное в длинный хвост волосы. «Мы угасаем, как народ. Я сегодня видела нескольких ставших тупицами и забывших о прошлом. Они это сделали потому, что боятся. Человеки их убьют. Они готовятся стать рабами». «Я тоже их видел», — сказал Давим в ритме решимости. «Эй, Шанай, мы должны что-то сделать». Твои солдаты так за тактом проигрывают эту войну. — Следующая буря, — заявила Венли. Она настроилась на ритм мольбы. — Я могу все проверить во время следующей бури, — Эшанай закрыла глаза. Мольба. На этот ритм настраивалась нечасто. Отказать сестре в просьбе было тяжело. — Мы должны решить единогласно, — заявил Давима.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 — сказала Эшанай. Поблизости Венли загудела в ритме признательности. «Однако...» — продолжила Эшанай в ритме решимости. «Я должна стать первой из тех, кто пробует новую форму». Все гудение стихло. Пятерка уставилась на нее разину фруты. «Что?» — спросила Венли. «Сестра, нет, это мое право».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 «И Его оценили по достоинству, сказал Давим. Но и Шанай права, ты, твои ученые, слишком важны для нашего будущего. Более того, Венли, прибавила Бранай, ты принимаешь этот эксперимент уж очень близко к сердцу, твои слова это подтверждают. Если Шанай войдет в бурю и обнаружит, что что-то с этой формой не так,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 «Пойдем со мной, я должна обучить тебя образу мышления нужному для формы. Потом мы выберем великую бурю для преобразования». Эшанай кивнула. «Она всему научится и хорошенько поразмыслит. Может, есть другой путь. Если удастся заставить Олете послушать ее, отыскать долина Рахолина, попросить о мире». Возможно, тогда бы реформа и не понадобится.